Глава седьмая. Несложное дело. В то время как герцог Бекингем посвящал в Нейордском замке очаровательную Анну Майсгрейв в тонкости придворных интриг, о нем уже успели позабыть в Вестминстере, и новые события будоражили двор и столицу. Первые новости Генри узнал после того, как прибыл в Йорк. Самого наместника Севера Ричарда Глостера в его северной столице не оказалось. Бэкингему доложили, что его высочество был вызван в Лондон по срочному делу. И Генри был несколько раздосадован тем, что не застал Ричарда. Ему вовсе не хотелось ехать к королю. Во-первых, он все еще был зол на Эдуарда. А во-вторых, понимал, что и король будет с ним не ласков. Ибо, несмотря на то, что договор о браке с Исили Английской и принца Шотландии был заключен, Бекингему все же не удалось добиться устойчивого перемирия между враждующими сторонами. Именно поэтому Бекингем хотел прежде всего обсудить положение дел с Ричардом, заодно заручиться его поддержкой, а главное – поведать, что брат короля Якова Александр Олбани готов в любую минуту на союз с англичанами. Теперь же весь его план рухнул. Более того, Генри знал, что Ричард в последние годы редко покидает север, где чувствует себя полновластным хозяином. Что же могло случиться? Зачем он понадобился Эдуарду? Герцог взглянул на пылающее в камине поленья и поплотнее закутался в одеяло. Дорога сделала свое дело. Он действительно недостаточно окреп, и теперь мучился от лихорадки. Остановившись в Йорке, в августинском аббатстве Лендел он слег, однако отправил верного Банастера разузнать, в чем дело. И вот, наконец, к нему явился благообразный сидеющий мужчина с жесткими складками у рта и суровыми, серыми, как гранит, глазами. Это был Джон Кентел, секретарь наместника Севера герцога Глостера. «Ну же, рассказывайте!» — приподнимаясь на подушках, потребовал герцог. «Кому, если не вам, знать, что там случилось?» И если это не государственная тайна, вы можете посвятить меня во все подробности, поскольку вам ведомо, что принц Ричард мне доверял». «Это не тайна», — отвечал Кендалл. «Просто очередной громкий скандал с его высочеством Джорджем Кларенсом». Но на этот раз дело кажется серьезное. Все началось с того, что перед самым Рождеством отдала Богу душу герцогиня Изабелла Кларенс. Он сделал внушительную паузу, наблюдая за реакцией герцога. У него не было никаких полномочий от патрона, но так или иначе Бекингем и сам узнает все. Поэтому Кендалл решил, что не подведет Ричарда, посвятив герцога в то, о чем и так болтает добрая половина королевства. Герцогиня Изабелла скончалась тотчас же после родов. Ребенок родился мертвым, однако здоровью матери как будто ничего не угрожало. И когда она внезапно умерла, это вызвало множество кривотолков. Генри Стаффорд отвел взгляд. Перед ним по странному стечению ассоциаций возникло лицо леди Майзгрейв. Да, действительно, было нечто, что при мысли об Изабелле Невиль наводило к размышлениям об очаровательной баронессе. «Продолжайте, прошу вас», — кивнул Генри, заметив, что Джон Кендалл выжидающе смотрит на него. Итак, поползли самые зловещие слухи. Кому неведомо, что отношения между супругами Кларенс не ладились? Однако герцогиня Изабелла, как наследница делателя королей, сделала мужа богатейшим человеком королевства. И вот кто-то из слуг герцога заявил, что якобы слышал, как после очередной ссоры герцогиня кричала, что дойдет до самого святого престола, но добьется расторжения брака с человеком, который держит ее затворницей, жесток в обращении с нею, а также является виновником гибели отца-герцогини и ее сестры. Обычная, на первый взгляд, семейная размолвка. Но после неожиданной смерти леди Изабеллы об этом стали говорить вслух. В частности, сама королева и Вудвилли. «Вы лучше меня знаете, милорд, какая неприязнь установилась между братьями короля и родичами королевы!» Генри снова кивнул. А Кендалл привел дыхание. У секретаря были больные ноги, и сейчас он испытывал непреодолимое желание сесть. Однако этому сиятельному лорду, видимо, и в голову не приходило предложить ему место. Его господин Ричард был куда внимательнее к своим людям. Отметив это про себя, Джон Кендалл сокрушенно вздохнул и продолжил. Возможно, слухи остались бы слухами. Если бы герцог Джордж не повел себя так, словно и не скорбит о женщине, которая столько лет делилась с ним ложе. Не прошло и месяца после ее кончины, как Кларенс посватался к самой богатой наследнице Европы, Марии Бургундской. После того, как погиб ее отец. «Как? Неужели Карл Бургундский умер? Разве об этом еще не известно при шотландском дворе?» Сударь, я имел счастье довольно давно распроститься с двором Якова Стюарта. Больше месяца я провел в одном пограничном замке в Миддл Марчес, а в те отдаленные места вести доходят не так уж и скоро. Кендалл согласно кивнул, вновь покосившись настоящий неподалеку табурет. «Тогда вы многого еще не знаете», — заявил он. «Вся Европа была поражена, когда величайший из рыцарей Запада Карл Смелый был убит в сражении с дикими племенами швейцарских горцев. Его единственной наследницей осталась юная Мария Бургундская. Девушка, говорят, очаровательна, а главное – наследница величайшего герцогства и немалых богатств. И тот, кто станет ее супругом, станет и властителем земель бургундских валуа, простирающихся от Северного до Савойи. Среди женихов сын императора Фридриха Максимилиан Габсбург Фин Франции Карл, несколько могущественных немецких князей и наш герцог Кларенс. До меня дошло, что король Эдуард решительно противится замыслу Джорджа, в особенности после того, как вдова Карла Смелого, Маргарита Йоркская, приняла сторону милорда Кларенса, любимого брата, и написала в Англию, что сделает все возможное, чтобы убедить Марию в том, что в лице красавца Джорджа она обретет прекрасного супруга. Вот тогда-то и всплыл слух об отравлении леди Изабеллы. Вудвили в один голос твердили, что герцог – виновник смерти жены. Разумеется, если бы им удалось это доказать, не могло бы быть и речи, чтобы наследница Карла Смелова остановила на Джорджа свой выбор. И за этим дело не стало. Лекари, что осматривали тело покойной дочери делателя королей, подтвердили, что имелись многие факты исходя из которых можно предполагать, что Изабелла скончалась отнюдь не по Божьей воле. «Ради всего святого, милорд, не позволите ли вы мне присесть?» Генри удивленно вскинул глаза на Кэндела. «Это что, так уж необходимо? Что ж, извольте. Право же, я перестаю верить молве, что Ричард Глостер подбирает себе людей, поистине сделанных из стали. Его высочество герцог всегда милостив к тем, кто ему преданно служит. И если вы говорите о стали, то таковыми являются не люди, а их верность своему патрону». Но на чем остановились? Ах да. Когда уже не оставалось сомнений в том, что супруга Кларенса умерла насильственной смертью, герцог изменился до неузнаваемости. Он вдруг принялся горевать, потом внезапно впал в ярость. А вскоре его люди похитили одну из придворных дам королевы Элизабет, некую Анкаретту Твиннига, и жестоко казнили ее. Когда король, придя в негодование от подобной дерзости брата, потребовал объяснений, тот заявил, что провел собственное расследование обстоятельств дела и убедился, что его супруга была отравлена упомянутой дамой. Эта Анкаретта некогда состояла в свите леди Кларенс после же нашла место в штате королевы. Однако продолжала порой навещать первую госпожу. И вот герцог Кларенс утверждает, что он и Анкаретта Твинига и отравила леди Изабеллу по наущению Вудвилли и самой королевы. Конечно, это звучало абсурдно. Но Кларенс настаивал. И тогда его величество сказал, что будет назначено еще одно расследование и поручило вывести моему господину Глостеру. Герцог Кларенс был буквально ослеплен яростью от того, что ему не поверили. Но в полное неистовство он пришел, когда узнал, что король, в то время как он сватался к Марии Бургундской, отправил к юной леди посольства и предложил наследнице Карла Смелого в мужья брата королевы Энтони Вудвеля, графа Риверса, который, как и Джордж, недавно вдавил, однако его супруга умерла естественной смертью. Не стоит говорить, что и репутация у графа Риверса получше, нежели у брата короля. Это выдающийся муж, дипломат, покровитель наук, искусств и печатного дела, кавалер ордена подвязки. Он состоит в переписке с его святейшеством, папой Сикстом IV. И тот назначил его поверенным в своих делах в Англии. Но это же Вудвиль, Вудвиль, худородный Вудвиль! не выдержал Генри Стаффорд. «И как вы, придворные самого Ричарда Глостера, можете так восхвалять какого-то выскочку?» Джон Кендалл промолчал. Он знал, что его господин, как и герцог Бекингем, недолюбливает родственников королевы. Но он был достаточно благоразумен, чтобы иной раз высказаться и в пользу кого-либо из них, дабы его не сочли противником новой аристократии. Когда секретарь Глостер покинул покой, Бекингем надолго задумался. Конечно, нет ничего удивительного в том, что король поручил разбирательство младшему брату. Ричард Глостер с каждым годом получал все больше и больше влияния, и Эдуард редко брался решать серьезные дела, не посвятив в них Ричарда. Потому-то Генри Стаффорд, избегавший ехать в Лондон, и хотел дать отчет о своей миссии именно правителю Севера. Бекингем был достаточно родовито влиятелен, чтобы не считать себя обязанным спешить к Эдуарду по первому же зову. Однако в сложившейся ситуации ему так или иначе придется ехать к королю, ибо не может Джон удалиться в свой Уэльс, не сообщив никому об исходе своей миссии. Что ж, Лондон так Лондон. К тому же все эти слухи интриговали его самого. Ричард Глостер никогда бы не взялся за это дело, если бы не был уверен в успехе. Неужели Кларенс так низко пал, чтобы отравить жену? И опять при мысли об Изабелле Невиле он вспомнил Анну. У него даже мелькнула странная мысль написать этой даме о том, что он только что узнал. Ведь супруга барона Майсгрейва так живо интересовалась и Кларенсом, и Изабеллой. Но уже в следующий миг он отказался от этой идеи. Во-первых, он и сам еще далеко не все знает. А во-вторых, он ведь поклялся себе, как можно скорее забыть эту зеленоглазую фею из Ридсдейла, оставившую столь глубокий след в его душе. В Лондон герцог Бекингем прибыл в середине апреля. Он не спешил предстать пред очами короля, не спешил отчитываться. Его главным желанием было повидать Ричарда Глостера. Резиденция Ричарда располагалась в ту пору в замке бейнард кастл на берегу Темса. По углам его возвышались зубчатые башни. Однако ряды черепичных кровель, высокие окна, изящные галереи и удобный причал с каменными скульптурами все указывало, что Бейнард-Кастел кастл не укрепленное гнездовье, а городское поместье. Замок стоял почти у самой воды, но огромные камины спасали его покоя от всепроникающей сырости а роскошь внутреннего убранства вполне отвечала склонностям любившего комфорт Глостера. Высокие потолки с позолоченными картушами, деревянные отлакированные панели на стенах, толстые заглушающие шаги персидские ковры на полу, повсюду огромные бронзовые вазы, развешанное в простенках окон дорогое оружие. Герцог Глостер встретил Генри Стаффорда со всей мыслимой любезностью и узнав, что тот прямо с дороги, тотчас велел приготовить ему ванну, отвезти покоя рядом со своими и сервировать обильный ужин на двоих. Он был радушен, приветлив, однако ловко уклонялся от расспросов Генри о том, как продвигается расследование дела об отравлении. Сам же очень быстро понял, что Бекингем зол на короля и желал бы ограничиться докладом наместнику севера Милорду Глостеру. Сэра Генри можно было понять. Каково предстать перед двуличным властителем, который готов был отдать его на растерзание шотландцам из ревности к какой-то смазливой простолюдинке? В этом Ричард был с ним согласен. Кроме того, ему импонировало, что блистательный паранглии отдает ему предпочтение перед помазанником божьим. Ричарда всегда раздражало то непомерное внимание, какое Эдуард уделял женщинам. И та роль, которую они играли в его жизни. Сам он был в таких делах сух и строг. Разнозданных слуг удалял, требовал чистоты нравов. И хотя на севере, в замке Понтерфракт, и обитал его незаконно рожденный сын Джон, почти никто не знал, кем была его мать. Безусловно, Ричард умел быть любезен, учтив с дамами. Но никто не помнил, чтобы он имел серьезные сердечные увлечения. Сейчас, после того, как Бэкингем выложил ему подробности своей миссии в Шотландии и теперь неторопливо отдавал должное блюдо, Ричард негромко рассуждал вслух. Никто не пострадает от того, что перемирие не будет заключено на бумаге, ибо подпись короля Якова под договором не может прекратить набеги в пограничном крае. Однако мой царственный брат уже начал выплачивать дому стюартов приданная принцесса Сесилии. И отказ Якова заключить мир выглядит форменным оскорблением английской короны. Даже если брачный контракт и будет расторгнут, нищие стюарты вряд ли сумеют возвратить Англии денежки. Таким образом, договор непременно следует заключить. «Но я же говорил, какое нелепое условие выставил Яков Стюарт. Подавайте ему барона Майсгрейва, на которого он зол». «Между прочим, я волею судьбы гостил в замке барона и берусь утверждать, что сэр Филипп вовсе не таков, каким его изображают шотландцы. Он более занят тем, чтобы уберечь свои владения, нежели чинить набеги». Ричард странно улыбнулся, слушая пылкую речь Бекингема и подлил в бокал герцога красного бордосского вина из высокого кувшина. Ужин был сервирован в увешанном гобеленами покоя напротив большого распахнутого окна. Сквозь которые проникали косые лучи заходящего солнца. Легкий ветерок колебал чашечки полевых лилий в причудливой вазе, приносил запахи свежей зелени, торфяного дымка, перебирал еще влажные после купания пряди волос Генри. Слышно было, как плещут речные волны о причал и перекликаются лодочники на Темзе. Ричард продолжая улыбаться, глядел на своего гостя небрежно откинув на спину широкие рукава своего огненно-красного упелянда, Голос его звучал мягко и убедительно. «Я понимаю, что вас, как доброго англичанина, не могло не возмутить условия Якова Стюарта. Но когда речь идет о мире между двумя королевствами, какое значение имеет судьба какого-то мелкого разбойника из Мидлмарчес? Генри Стаффорд так резко поставил свой бокал на стол, что вино расплескалось. «Мой принц! Барон Майзгрейв, как я уже говорил, отнюдь не разбойник. И вы, как наместник Севера, отлично знаете, что я прав. Правда, он сторонник Перси, но при этом прекрасный воин. А его Нейордский замок — важная пограничная крепость. Так что для Англии куда выгоднее, чтобы эта крепость и впредь оставалась нашим оплотом а Майс Грейв, как и прежде, служил королю. Ричард пригубил вино. Вам не стоит так горячиться, Генри. Король Эдуард весьма благосклонно относится к этому воину из пограничья. Возможно, дело в том, что он его жалеет, ибо в свое время отбил у него Элизабет Вудвиль. Как, вы разве не знали об этом? Наша королева когда-то давно была помолвлена с рыцарем Бурова Орла хотя сейчас об этом не принято упоминать. Филипп Майс Грейф умеет покорять женщин. Как женщин, так и мужчин. Ведь вы тоже готовы его защищать, не правда ли? Он спас меня от Дугласов. Да-да, я уже что-то слышал об этом. Любезный Перси поведал мне, что и вы в Шотландии сумели отличиться, соблазнив графиню Ангус и увидя любимого скакуна графа Ангуса. «Ну, что касается графини, то это не совсем правда. А дело в том...» тс, мой милый Генри, никому, кроме меня, этого больше не говорите. Иначе ваша слава непревзойденного покорителя сердец поколеблется, и мой брат не применит позлословить по этому поводу». Генри лишь пожал плечами и взялся за бокал. Ричард внимательно наблюдал за ним, находя, что легкомысленный красавец Бекингем заметно изменился. Он видел не только грубые рубцы на его лице, но и тайную печаль в глазах герцога. Но от этого бесшабашный повес Генри Стаффорд словно бы приобрел какое-то особое благородство. Лицо его казалось одухотворенным и серьезным. «Вам, видимо, не сладко пришлось при дворе Якова Стюарта», заметил Ричард, указывая на шрам. Тот усмехнулся. «Я там невыносимо скучал!» а эти царапины — следы от клыков оборотня. Поймав недоуменный взгляд Ричарда, он пояснил, что после бегства из Шотландии был гостем Майсгрейва в Нейорте и вместе с ним принял участие в облаве на волков. По следам на моем лице можно заметить, что эта травля едва не окончилась для меня плачевно, и волчице почти удалось завершить то, что начали дугласы. Но меня спасла супруга барона Майсгрейва. Она первая охотница и наездница в округе. И смею заметить, Дик, она мне пришлась по вкусу куда более, чем супруга графа Ангуса. Ричард положил себе кусок оленьего паштета и пожал плечами. Не понимаю, Генри. От чего ты хлопочешь за Филиппа Майзгрейва, если тебе так нравится его жена? Лицо Стаффорда потемнело. Это необычная парадик. Я ничего не добьюсь, даже если Майс Грейва не станет вовсе. Ну да, то есть ты утверждаешь, что сэр Филипп и его супруга, подобно Тристану и Изольде, выпили любовный напиток и теперь жить не могут друг без друга. Ты, видимо, зачитывался рыцарскими романами. Я же в них никогда не видел толку. Хотя, как я уже говорил, Филипп Майс Грейв всегда нравился женщинам. По нему долго томилась Элизабет Вудвиль даже уже став королевой. А его первая супруга леди Меган Перси была так в него влюблена, что посылала служанок следить за мужем. Поговаривали также, что и младшая дочь делателя королей Анна Невиль была не на шутку ему влечена. Генри Стаффорд с изумлением взглянул на Глостера. Анна Невиль? Но ведь она давно умерла. Истинно так, да прибудет ее душа в мире. Но почему то спросил? Генри задумчиво глядел на отражающиеся на серебряной посуде огненные искры заката. «Клянусь небом, сам не знаю почему. Ваши вина, принц, легкие и душистые, но они кружат голову и рождают самые невероятные мысли. Что ж, я буду рад, если они немного утешат вас и избавят от меланхолии. Вы, я вижу, не на шутку увлеклись этой дикаркой из Ридцдейла, которая умеет лихо скакать и травить оборотней волчьим волчьи Генри улыбнулся. «О, она удивительная. И она вовсе не северная дикарка. Она из оренгонских Селдонов, из Оксфордшира». «Селдоны», — припомнил Ричард. «Ах да, нищее семейство с кучей невест. Все они являются родственницами моего друга Джона Ховарда, барона Моубрей. И он взял на себя труд пристроить их при разных дворах компаньонками и фрейлинами ибо все эти Сэлдоны бедны, как церковные крысы. Однако отведайте мясо вот этого каплуна, Генри. Он вымочен в белом вине и просто тает во рту». Глостер продолжал подчивать гостя, но Бекингем был уже сыт, слегка хмелел, и язык его развязался. Но умежу же у него сейчас была одна леди Анна Майсгрейв. «В этой даме столько очарования!» Что появись она при дворе короля Эдуарда IV, она затмила бы многих признанных красавиц. У нее низкий музыкальный смех и великолепные, необычайного оттенка зеленые глаза. Я никогда и ни у кого не видел таких глаз. Они напоминают то бурный океан, то зеленые склоны холмов в Уэльсе. Баронесса Майзгрейв стройна, пожалуй, несколько худощава, как юная девушка, но при этом очень женственно а ее обаяние совершенно необъяснимо и не поддается описанию. Представьте, она как-то сказала, что прежде была совершенной дурнушкой, и ее прозывали лягушонком. Я право же не поверил. Однако что с вами, ваше высочество? Герцог, слушая речи Генри, застыл, сильно подавшись вперед, и во все глаза глядел на гостя. Солнце почти село, И его последние лучи сделали ослепительным контраст между огненным бархатом одежды Глостера и его угольно-черными волосами. Обычно смуглое лицо Ричарда вдруг показалось столь бледным, что Генри испугался, не стало ли его высочеству дурно после обильного ужина и возлияний. Генри засуетился было, но Глостер сейчас же опомнился, сделал успокаивающий жест и вновь принялся оживать. Глаза его лихорадочно блестели. Он запивал пищу вином, расплескивая его и не обращая внимания, что густое бордо пятнает бархат его у пелянда. «Как ее имя?» — наконец спросил он, переводя дыхание. «Супруги сэра Филиппа? О, очаровательная! Ее зовут Анна, Анна Грейв. в девичестве Селден. Вы говорите, что Джон Ховард позаботился о своих родственницах? Так вот, в юности леди Анна, если не ошибаюсь, входила в свиту Изабеллы Невель. Упокой, господи, душу несчастной герцогини. Но почему она так заинтересовала вас, милорд?» Ричард пожал плечами и натянуто улыбнулся. «По-моему, вовсе не меня, а вас, друг мой. Я лишь беседую с вами о вашей зеленоглазой фее, которая околдовала вас, бьюсь об заклад, лишь потому, что вы не смогли ее покорить» поскольку она влюблена в собственного мужа. Любовь в браке, ну не забавно ли слышать об этом? Забавно, кивнул Генри. И я бесспорно не прочь бы посмеяться над этим, если бы мне не было столь грустно.